Глава 103. В трехстах метрах от Алисы Марковой в подземном храмешу царили могильный холод и абсолютная темнота. С замиранием сердца Маргарита Романова двигалась по широкой лестнице, вырубленной прямо в скале, и постоянно принюхивалась. Сились уловить слабейший запах ядовитого газа. Однако никакой вони она не ощущала. Обернутые клейкой лентой края больно врезались в щеки и лоб. Было непривычно смотреть на окружающий мир через стенку пластиковой бутылки, быстро запотевающую у горловины при каждом выдохе. «Не надо дышать слишком глубоко, иначе я вообще ни черта не увижу». Впереди нее с пистолетом на изготовку шагал Александр Ковальский, подпирая оружие кулаком с зажатым в нем фонариком. «Похоже, работает!» – протянула Марго, аккуратно спускаясь по полустертым от времени ступеням вслед за федералом. «У серого сероводорода есть довольно коварные свойства», – заметил Ковальский. «При низких концентрациях обонятельные рецепторы привыкают к запаху тухлых яиц» и впоследствии ты его уже совсем не чувствуешь. Мы сможем убедиться, что противогазы действительно герметичны только в том случае, если выберемся отсюда невредимыми». На это Марго лишь возмущенно хмыкнула. «Водушевил дядя Саша. Спасибо тебе большое». Спуск закончился, и, преодолев небольшую комнату, Ковальский и Марго вошли в огромный длинный зал. Лучи их фонарей прорезали тьму, пробуждая забытое всеми места ото сна. Никаких колонн впереди не было. Лишь на голых стенах местами проступали древние уцелевшие барельефы. Пол был покрыт толстым слоем пыли. У самых стен в нем виднелись прорубленные отверстия. Марго не сомневалась, что именно через них в зал поступал серводород. Ковальский замер и поднял фонарь высоко над головой, чтобы осветить больше пространства. В дальнем конце зала из мрака проступили очертания огромной статуи мужчины, подпирающего руками потолок. «Шу! Бог ветра!» Между его широко расставленных ног в получавшейся нише Марго смогла разглядеть нечто, похожее на маленькое святилище. Приблизившись к ковальскому, она прошептала, как будто опасаясь нарушить тишину этого древнего сооружения. «Слишком просто, да?» Для древних египтян, не имевших противогазов, этот зал оказался бы непреодолимым препятствием. Он бросил на девушку успокаивающий взгляд. — Но не для нас с тобой. Идем. Отстранившись от нее и снова вскинув пистолет, Ковальский широкими шагами двинулся по направлению к алтарю. Марго старалась от него не отставать. Позади нее раздался шорох и как будто несколько быстрых шлепающих шагов. Вскрикнув от неожиданности, Марго обернулась и направила фонарь прямо перед собой. В пятне света предстали древние каменные стены, пол и потолок. Вдали показалась лестница. Никого. Никакого движения. «Марго! Что там такое?» Лейтенант остановился, развернулся и сделал несколько шагов к ней, не ослабляя хватки на пистолете. «Показалось, похоже». Пробормотала она и двинулась к алтарной части храма. Ковальский одарил ее укоряющим взглядом и покачал головой. Марго поняла, что он прав. У них нет времени на всякие глупости. Но также весьма беспечно было бы с их стороны идти вглубь храма, который наверняка уже заняли враги. После того, как их всех едва не убили в храме солнца, они не могли себе позволить неосторожность. Маргарита и Ковальский миновали половину заполненного сероводородом зала. С такого расстояния девушка смогла разглядеть, что в нише в стене стоит небольшая статуэтка. Все в точности, как в храме солнца. Ратцингер все верно понял. Во тьме снова раздался шорох, и Марго, сдавленно охнув, тут же направила фонарь на источник звука. На долю секунды пятно света выхватило участок левой стены а также пару чьих-то ступней, передвигавшихся по барельефам на манер ящерицы. Только они принадлежали человеку. В ту же секунду пара конечностей исчезла во тьме. К несчастью, Маргу не успела вскрикнуть, чтобы обратить на это внимание Ковальского. Девушка повела световое пятно дальше вдоль стены, затем вверх, назад. Но ничего странного так и не увидела. Неужто мне опять показалось? «Марго, не отставай!» — подгонял Ковальский. Вместе они дошли до алтаря, и Марго невольно обомлела, увидев вблизи огромную статую Шу. Упираясь ладонями в потолок, бог ветра нависал над пришельцами, словно собирался вот-вот раздавить. Увиденное отдаленно напомнило Маргарите ее собственные кошмарные сны. Только вот статуя Сета в них выглядела куда страшнее и опаснее. «Все чисто!» — сказал Ковальский, проверив темные закоулки, образованные вплотную примыкавшими к стене ногами исполины. «Берем статуэтку и уходим, пока нас не обнаружили археологи!» Кивнув, Марго наклонилась и протянула руку к алтарю. А в этот момент на поясе Ковальского затрещала рация. Под сводами подземного храма этот звук казался оглушительным. «Прием!» Расслышала она слова, произнесенные голосом Риховского. «Вот слышу. Прием!» Отчеканил Ковальский, и оба вслушались. «Повторяю». Голос на том конце рации звучал глухо, и порой почти сходил на нет. «Фонд! Это лишь прикрытие! За ним стоят цититы! Они здесь!» «Твою мать!» Вырвалось у Ковальского, завороженно слушавшего откровение начальника. «Хватайте эту гребаную статуэтку и уходите оттуда! Сейчас же!» Маргарита Романова почувствовала, как у нее задрожали колени. Все-таки она была права. Все не могло быть так просто.